Глава 16. Демоны прошлого. «Какой же ты мерзкий! Уйди от меня!» «Есть, есть хочу!» — опустив голову, сказал неподетски развитый с умными глазами мальчик трех лет, покрытый шерстью до самого лица. Все его тело говорило о бесконечном сражении с голодом. Тонкие ручки, шея, впалые щеки. «Нет у меня ничего!» — присосавшись к бутылке, ответил отец, и послышалось характерное шипение, а потом бульканье. Мутная коричневая жидкость исчезала во рту и крупными глотками утекала внутрь когда-то поджарого тела. От былой красоты мужчины остались лишь грозные мускулистые предплечья с набитыми татуировками. Все остальное заплыло жиром, обморщинилось и обрюзгло. Время и алкоголь забрали им причитающиеся по праву. — У тебя лепешка с яйцом в левом кармане, — ответил голодный сын. — Все-то ты чуешь, крыса недобитая, — покряхтел мужчина и сменил затекшую ногу на другую, подоткнув голень под зад. Грубоватые, почернявшие от грязной работы пальцы достали недоеденную фабричной столовой издобу Мальчик с жадностью смотрел, как крошки падают по засаленной куртке и ждал. Знал, что нельзя показывать эмоции, иначе отец разозлится. Он не любил попрошаек. Саймон, тот, что настоящий, смотрел за всей этой картиной со стороны, потом встал между пацаном и отцом, Всматривая свое совсем юное лицо, оно внимательно отслеживало количество упавших крошек, считало, сколько уже съедены лепешки. С каждым укусом в животе все больше урчало, и ребенок понимал, вновь придется вырошить соседский мусорный бак. Они, прежде чем скормить все это добро слизням, копили отходы. Ежедневно таскаться на утилизацию никому не хотелось. Это оказалось спасением для маленького полукровки. Все никак не нажрешься! Бросил взрослый Саймон через плечо, поняв, что попал в собственные воспоминания, причем не самые счастливые. Он знал: свинья в тот день все сожрала, как и что за этим последовало. В дверь постучались. Кого там носит? покряхтел только пришедший с работы отец. Эй ты, мышь, иди открой! Саймон скептически изогнул бровь. Он знал свой характер. Набычившийся ребенок попятился в угол, снимаемой в стологмате однушки, и принялся раскладывать камушки с палками в одном известном ему порядке. — Мы с тобой еще поговорим, — кресло натужно скрипнуло. — Похоже, блохи завелись у тебя и в мозгу. — Вам чего? — открыв дверь, нахмурился отец. — Добрый вечер! — послышался вежливый голос. Взрослый Саймон выпрямился и прошелся к выходу. Здесь он никем невидимый призрак и мог делать, что хочет, даже двигаться сквозь предметы. — А Натан Блэз? Ну, допустим, вздохнул отец и прислонился к косяку двери, понимая, что дух разодетых пижонов ему ничего не грозит, даже наоборот. Они пришли о чем-то спросить, всяко лучше, чем Глок или его дружки. Мы можем поговорить. Это касается вашего сына, сказал второй более властный голос. Саймон рассматривал молодого солнца. Тот был в гражданской форме, без красного плаща, чтобы не привлекать внимания в трущобах. Он что-то натворил. В этом выражении почувствовалась угроза, и маленький мальчик ее услышал, своими чувствительными к звукам ушами. Впрочем, как и тот факт, что наверху сейчас происходила драка. «Нет, мы можем взглянуть на него, у нас есть предложение», — снова заговорил Кефрис. Его лицо было гладким, как у женщины, а в руках он держал аккуратный кожаный портфель вместе со снятой накидкой. «В сталагматах всегда очень душно. Денежное». Многозначительно подняв брови, добавил Солнц, глядя в глаза спивающемуся мужчине. Отец Саймона обернулся в вглубь комнаты, пожевал краешек губы и молча кивнул в бок, приглашая гостей за порог. Мужчины вошли, стараясь не показывать брезгливости. Вокруг валялся мусор, куски пыли, сбившиеся в комки, ютились по плинтусам, а по углам уютно плели паутину вторые квартиранты, пауки, беспорядок и уныние. Саймон! Окликнул голос священника, но мальчик не оборачивался, переставляя камушки в линию, а из палочек делая квадрат. Он помнил, что Сомс ему сразу не понравился. Но вот Кефрис... Священник присел рядом с ним и внимательно смотрел за маленькими ручками. На лице застыло недоумение. Он поднял голову в сторону Анатана. В это мгновение отец засунул последний кусок лепешки в рот и, сыпя крошками, разжевывал еду. Запивая все из коричневой бутылки, Кефрис посмотрел в пустоту, сжал зубы, на виске играла венка. Он кашлянул заставил себя промолчать. Затем открыл портфель и достал плитку самого обычного спрессованного питательного батончика, который выдавали в качестве сухпайка в церкви. Такие же были у военных, но уже насыщенные измельченной емировой рудой. Ничего не говоря, он положил его внутрь палочного квадрата и встал похлопав по плечу ребенка. Не прошло и мгновение, как еда исчезла за пазухой, а трехлетка и дальше продолжал изображать из себя занятого. Только сейчас он уже продумывал, под каким предлогом покинуть комнату, чтобы попировать. «Что с его матерью?» — спросил Солнц. «Крыса ее порвал, когда вылез наружу, да?» Маленький Саймон облизнул тихоря батончик и раскачивался туда-сюда, смотря в одну точку. Голод толкнул на неосторожность. Но он уже давно ничего не ел, терпеть не было сил. — Понятно. А вы, значит, из рода блезов я так понимаю? — Вас изгнали. Перевел беседу в другое русло Кефрис. — Да. Немного успокоился отец и плюхнулся в свое кресло. Единственную мебель в комнате. Гости вынуждены были стоять. Сумс расставил ноги и завел руки назад по-военному. Интеллигент в лице Кефриса полез снова в портфель за бумажкой и свертком с экоинами. Их звук тут же привлек внимание Анатана. — Можно поподробней? — мягко попросил священник, когда покончил с приготовлениями. — Да что там рассказывать? Я пошел против своих. Женился на крысолютке. Позор семьи. Но мне было плевать. На секунду замолчал Блесс. Я готов был все бросить ради нее, пока этот... Бутылка разбилась над головой мелкого Саймона, как раз пролетев сквозь призрака. На удивление, ребенок не дрогнул. Полукровка отлично чувствовал пространство вокруг себя и понимал, что куда летит. Обостренные чувства иногда слишком сильно мешали ему и вызывали боль. Но постепенно часть из них он подчинил и заставил служить себе. Неосознанно, но результат лицо Мальчик по комплекции выглядел старше своих лет и быстрее развился. Наверное, именно это и позволило ему выжить. Ведь план Анатана заключался в том, чтобы заморить голодом ненавистного отпрыска. Можно было бы отдать должное отцу. Иногда в нем просыпалась совесть, и он извинялся, осыпая его по пьяни всякой снегью и валяясь в слезах. Но на следующий день все повторялось. Это были всего лишь передышки. «Крыса ебаная!» «Ну-ну, давайте помягче», — сказал сом, внимательно следя за реакцией ребенка. Ему понравилось спокойствие, с которым мальчик воспринял эту атаку. «Короче, остался один вместе с этим», — кивнул он на сына. «Назад нельзя, крысолюдам нельзя. Я же самку их попортил. К людям тоже нельзя. Брезгуют. И крайним нельзя!» — стукнул он в сердцах кулаком по подлокотнику. «Крысолюды — их кровные враги. И что мне прикажете делать?» — он осоловело посмотрел на солнце. «Да, печальная ситуация», — ставил свое слово Кефрис. «Однако мы можем ее поправить, с вашего позволения». Он протянул бумагу бывшему аристократу и ткнул пальцем в место, где нужно было расписаться. — Мы можем забрать его к себе. Думаю, мальчику будет так гораздо удобней. А вы получите и деньги, и свободу. Как на это смотрите? Анатан улыбнулся, как ему казалось хищно. Но вышло жалкое подобие оскалившейся свиньи, а не грозный кошачий лик. — Вы из военных? — спросил он, внимательно присматриваясь к Сомсу. Впрочем, «Ты нет, а вот он, да. Так что вам нужно от крысёныша, м? Он еще мелкий, чтоб... Но...» Блесс многозначительно махнул рукой. «А так одни убытки. Позвольте...» – прошелся по комнате Солнц. «Это уже наше дело. Мы платим. Вы не задаете лишних вопросов. Тогда нет...» – пожал плечами Анатан и откинулся в кресле. «Всего доброго. Только дверь за собой закройте. Вы потеряете деньги...» Робка, возразил священник. ты думаешь, они мне помогут? -Хохотнул отец. Я так и так конченый, понимаешь? Все. Так чего же вы хотите? Сколько там? Сотня? Маловато, цикнул Анатан. Его мизинец сковырялся в коронке зуба. Назовите свою цену. Переглянувшись с Сомсом, попросил Кефрис. М-м-м... Анатан посмотрел в потолок. Пять сотен. Хорошо. Согласился вдруг солнц и полез в карман, доставая личные средства. То же самое сделал и Кефрис. В складчину они читали нужную сумму, и довольный Блэс подписал, что надо. Он встал, потирая руки о бедра, взял за шкирку сына и кинул в сторону двух мужчин. Наконец-то я избавился от грызунов в комнате. Ха! Посмеялся он своей шутки как-то чересчур нервно. Маленький Саймон мягко приземлился на четыре конечности, держа в зубах питательную плитку. К нему нагнулся священник и легонько потрогал по спине. — Ты как, в порядке? Ребенок не отвечал и лишь сильнее вцепился в свое угощение. — Идем с нами. Ты можешь тут больше не жить. А как Эфрис мягко уговаривал мальчика, взрослый Саймон переключился на последний диалог отца и Сомса. В том возрасте он мало что понимал. Но, видимо, воспоминания навсегда отпечатались в сознании. И сейчас он видел картину объемней, воспринимая ее уже взрослым мозгом. Поинтересуюсь все же, как собираетесь потратить деньги?» — спросил подружеский Сомс. «Нет, конечно, ваше дело, можете не отвечать. Это такая сумма, можно начать все заново». «Ага», — но реакция мужчины была совсем другая. Он просто бросил этот сверток позади себя, как кучу мусора и достал мешочек с жевательной черной гадостью. — Но я уже сказал! — прожевывая отвечала Натан. — Я конченый, так что... — он закашлялся. — Так что я гульну по-царски и спрыгну со стола гмата. Уйду красиво. Справившись с терпкой-жвачкой, рассудительно и как-то отстраненно поведал он о своих планах. — Вам так не нравится собственная жизнь? — Блэс отмахнулся, словно защищаясь от надоедливой мухи. «Не лечи мозги!» «Мы пошли!» — раздался голос священника. Он таки смог мягко уговорить мальчика, сторговавшись на еще одной плитке, и вывел его наружу. «Да, иди, сейчас буду!» — ответил Сомс. Маленький Саймон знал тогда, что именно красный плащ убил его отца. Слышал, когда они спускались по металлической лестнице. Но взрослый же теперь наблюдал, как реальность дорисовывается, исходя из звуков, услышанных десятки лет назад. Труп с ножевым ранением рухнул на пол, а маг без суеты вытер лезвие и подобрал сверток с икоинами. «Тебе они ни к чему, дружище!» Похлопав по плечу, сказал он безжизненно смотревшему вверх Анатану. Воспоминания сменились. Теперь Саймон смотрел, как он девятилетнем возрасте сражается с Сомсом в комнате, покрытой матами. У обоих деревянные мечи. Красный плащ с легкостью обезоружил ученика и принялся избивать ногами юное тело. «Вставай, жалкая крыса! Выродок! Ты хоть понимаешь, сколько на тебя денег уходит? А ты даже меч толком не научился держать!» «Неправда. Все не так. Уже в этом возрасте среди мальчишек и даже подростков на пять лет старше ему не было равных. Но для солнца недостаточно столь малых побед» потому он еще долго избивал подопечного до потери сознания. Когда руки, ноги, ребра и все остальное были поломаны до такой степени, что парень не мог даже пошевелить пальцем, тренер остановился. Саймон смотрел, как его молодая копия яростно пучила глаза, стараясь не доставить удовольствия учителю. Все, что он тогда желал, не подать и виду слабости. «Мы закончили», — подвел итог Сомс и бросил в метре от воспитанника увесистый кусок руды. «Захочешь жить, доползешь. Да Крыса бездарная!» После этого он вытер лицо полотенцем и вышел из тренировочного зала, оставив ученика мучиться, ведь спасение совсем рядом. Нужно было сквозь боль проползти к эмировому самородку. В течение семи часов Саймон сидел, подоткнув под себя ноги, и смотрел, как он боролся за свою жизнь, временами проваливаясь в обморок от боли. В тот день, как и во многие другие, он сделал это, выжил. Снова смена декораций. «Ты в своем уме? Что ты несешь? Какая угроза Б?» Хлопнув ладонью по столу, прикрикнул на него солнце. Двадцатилетний Саймон стоял в знакомом кабинете в потрепанной форме, забрызганной засохшей кровью. Порванный во многих местах красный плащ тряпкой висел на спине. При других обстоятельствах его бы уже давно сослали куда подальше за неуважение к форме. Но сейчас речь о другом. Энергия распирала полукровку настолько, что шерсть наэлектролизовалась и стала дыбом, иногда сверкая разрядом то там, то здесь. Это правда, Герсомс. Он хотел было что-то еще сказать, но волна воздуха сама собой вылетела из контуров его тела, устроив в кабинете хаос. Командующий южной базой смог устоять на ногах, но вот стекла и всякая мелочь тут же взорвались на мелкие осколки. стулья ударились в стены... Книжный шкаф накренился и полетел вниз. В комнату тут же вбежала группа быстрого реагирования и едва не накинулась на скорчившегося на полу Саймона. «Стоять!» – скомандовал Сомс, перешагивая через гору разбросанных книг. «Выйдите, все в норме!» Маги, экипированные артефактами по самые уши, с сомнением посмотрели на начальника, но не смели ослушаться. Полукровка царапал пальцами пол, стараясь держать напор магии, вырывающейся из него. «Значит, это правда?» Военный присел на одно колено и оттянул за волосы голову подчиненного, чтобы посмотреть в его синие белки глаз. Затем Сомс прикоснулся указательным пальцем с изумрудным кольцом к виску парня и активировал Емиров камень. Спустя две минуты припадок закончился, и Саймон пришел в норму, с удивлением озираясь вокруг. «Что произошло?» «Неважно», — командующий подал ему руку, чтобы помочь встать. «У меня к тебе будет одно поручение». «Я же только вернулся!» – огрызнулся молодой Саймон. «Это может подождать?» Сомс нацепил на лицо непроницаемую маску и ответил. «Нет, сейчас у нас не хватает людей. Пока ты пропадал, кое-что случилось. Крайне, недавно штурмовали совет, мы отбились. Но нужно дожать отбросов в районе трущоб. Там сейчас их основные силы. Пойдешь в составе группы Адама». Молодой полукровка тоже старался скрывать эмоции. Взрослый Саймон отлично помнил, насколько тогда был раздражен столь пренебрежительным отношением. К тому же он только недавно выбил право действовать в одиночку. Группы его достали, в них невозможно показать себя во всей красе, так как приходилось прикрывать слабаков и действовать с оглядкой на их безопасность. Именно такие мысли сейчас считывал взрослый Саймон у своей копии. Непомерную гордыню, тлеющую злость, непогрешимость в собственных решениях. Это и составляло его главнейшую слабость, знать бы пораньше. Далее он вместе с другими красными плащами ехал на грузовом варане в сторону окраины людского района, даже не переодевшись в прошлой вылазки. Впрочем, в мышцах и в голове не было усталости. Ее вытеснила магическая энергия, и все, о чем он думал в тот момент, это быстрое и четкое выполнение задачи. Маг, как натянутая пружина, Только и ждал щелчка, чтобы взорваться серией разрушительных махов мечом. Отряд высадили у боевой зоны, и семь человек двинулись короткими перебежками мимо Хибар. Прилететь могло отовсюду, видимость малая. Везде висели сохнувшие на веревках тряпки. Растительность в горшках так и пестрила на крышах и по периметру. Бедняки тоже хотели дышать хорошим воздухом, и выращивание зелени — единственное доступное решение. Это в центре кубы мировой руды все очищали. Здесь от одного присутствия першило в горле. Дом за домом они продвигались вглубь, пока он не учуял большое скопление людей, пропавших потом, кровью и использованными артефактами. Да, у магии тоже свой характерный запах. Только обычному человеку этого не объяснишь. Настолько специфический оттенок получался. Они рассредоточились и напали по команде все разом. Глиняная постройка разлетелась на куски от обилия каменных и огненных снарядов. Наружу повылезали повстанцы, и тут началась вотчина Саймона. Стоя в форме духа, он наблюдал за безжалостным побоищем. Части тел разлетались в стороны. Перерубить человека вместе с броней для него не составляло труда. Тогда он носил с собой запасные мечи, уж слишком часто ломались. Так и в этом сражении он уже успел один выкинуть, зазубрился. Сила переполняла естество, и Саймон испытывал упоение битвой. Никогда еще не было так легко. Боковым ударом голой руки он мог снести голову с плеч, что успешно продемонстрировал остальным членам отряда, оторопевшим от такой мощи. Ему надоело месить их рукопашную, и молодой воин из обеих рук запустил по всем домам столбы пламени, выжигая все, что находилось внутри. Так получалось быстрее без беготни по хрупким лестницам, ступенькам и узким коридорам. Все просто смотрели, как он в одиночку сделал то, что поручили целому отряду. Но все это призрак уже видел. Пройдясь чуть дальше, Саймон застал интересную картину. Пробравшийся внутрь одного из домов, Адам держал водную капсулу вокруг себя и мальчика с девочкой, со страхом смотревших на бушующее пламя. Силы мясника были на исходе. Боец мог в одиночку покинуть это место но оставался до последнего, вплоть до того момента, как раздался энергетический взрыв. Кто-то из товарищей окликнул молодого Саймона и боец обернулся, чтобы посмеяться над дурачком, без злого умысла. Однако он потерял контроль над рущейся изнутри магии, и всех пятерых красных плащей размазало густым сиропом по стенам, даже кости в кашу. Адам убрал водный барьер и выглянул в окно. Смотря как тело Саймона бьется в конвульсиях, и испускает смертоносные волны энергии. «Валите отсюда!» Добавив для страстки пару матов, велел он детям. И остался ждать в укрытии. «Что ж ты за зверь?» Сжав в гневе кулаки, сказал он, и выставил руку вперед для выстрела из укрытия. Одно заклинание и все. Прославленный полукровка сдохнет, не поняв, что произошло. Но Адам не сделал этого. Из досады, ударив кулаком в стену, присел на колени. Призрак Саймона смотрел на эту картину, пока красный плащ вдруг не поднял прямо на него взгляд, будто увидев. «Что смотришь, крыса?» Помимо своей воли он сорвался вперед, собираясь ударить Адама в голову, но прошел насквозь и снова провалился в бесконечную череду воспоминаний.